Глава 28. Наверное, в восприятии Вильяма это все было довольно весело. А вот мне приходилось напрягаться, чтобы не дать подобраться со спины к слишком увлекшемуся боем парню. Он, возможно, даже не видел противника, войдя только вперед. Эйка, видя, что я делаю, стала мне активно помогать. Может, среди наемников не было таких уж опытных бойцов, и в целом вряд ли они были выше нас по уровню умений, но их было достаточно много. И более того, они нисколько не сомневались, используя оружие. «Когда твою базу атакуют, я, скорее всего, поступал бы так же, будь я на их месте». В этот раз мне как раз пригодились мои метательные ножи, с помощью которых я обезуреживал тех, кто пытался остановить Вильяма. Как бы не хотелось признавать, но он, если и не был самой эффективной боевой единицей в нашем отряде, то, по крайней мере, привлекал к себе больше всего внимания, чтобы нас вообще практически не учитывали, еще и эти его провокационные выкрики, будто он вообще ничего не боится». Я совершенно не хотел узнавать, что случится с его группировкой, если вдруг Вильям окажется после этого рейда в больнице, и поэтому пытался ему помочь как мог. «Пойдемте дальше. Я чувствую, что мы близки к старту новой сцены», — явно наслаждаясь происходящим, произнес он, нетерпеливо махнув рукой. Пришлось и при так достаточно большом набранном темпе боя ускоряться еще больше, чтобы поспевать за этим сумасшедшим бойцом. И вот мы наконец-то добрались до общежитий, которые оказались... пустыми. Я видел, какое разочарование появилось на лице Вильяма при этой картине, а ведь он до последнего думал, что где-то тут спрятались еще противники. Но было видно, что на самом деле хорошо, если из всех комнат было занято десять. Остальные явно пустовали и были готовы к заселению. «Как-то это не похоже на полноценную базу», – высказал я общую мысль, которую не решался никто озвучить. «Не может быть. Мои источники говорили, что здесь происходит что-то важное», – как-то потерянно произнес Вильям, вынужденный согласиться со мной. «Больше походит на то, что тебе специально слили эти сведения». «Немного подумав», — ответил я. «А значит...» «Ты можешь всех отозвать?» Подскочила к лидеру своей группировки Кайна, быстро понявшая, к чему все это может привести. «А... да, сейчас...» Парень, вначале растерявшийся, взял в руки телефон и стал быстро строчить сообщения, отсылая их одно за другим. «Уходим!» Я всем сообщил, чтобы уходили при первой же возможности. «Вот и нам следует поступить так же», – кивнул я, показывая рукой на выход. «Мы быстро преодолели часть местности, где раньше проходили наши бои, но наших противников почему-то тут не наблюдалось, а ведь мы их никуда не прятали. Так и знал, что надо традиционно сломать им пару конечностей». А так выходило, что им кто-то помог отсюда убраться. По крайней мере, следов волочения видно не было. Где-то еще было слышно, что продолжались бои, но они уходили все дальше. И нам тоже необходимо было поспешить. В этот раз мы выбрали место, где находилась постройка, скорее всего, являющаяся складом. Впрочем, ее назначение нам было не сильно важно. Главное, что на нее можно было взобраться, а уже дальше воспользоваться крышей здания, чтобы перемахнуть через забор без каких-либо ухищрений. «Всем остановиться!» — строго крикнули нам, когда мы оказались по ту сторону. Поднять руки, чтобы мы их видели!» Как я и все это время опасался. Действовать за границами бандитского района не то же самое, что и в нем. Такими активными действиями должны были заинтересоваться местные органы правопорядка. Но Вильям был слишком убедительным в своих поступках, что я подумал, что ему виднее, как следует поступать в текущей ситуации. Именно поэтому я на время доверился ему и оказалось, что зря. Сейчас нас окружали сразу трое мужчин, двое из которых направили в нашу сторону электрошокеры. Ну, хоть не боевое оружие, и то хорошо. Хотелось, конечно, поступить помягче, но не думаю, что у кого-то есть большое желание попадаться в руки этим людям. Тем более, в отличие от нас, Вильям засветил свое лицо в полной мере. Вот точно главный герой на всю голову совсем не думает о последствиях таких действий, Кайна хотя бы капюшон натянула, который частично скрывал ее лицо, и только мы, Сейка, могли надеяться на определенную анонимность. «Господа, это, видимо, какое-то недоразумение», открыто улыбнувшись, начал говорить Вильям, сосредотачивая все внимание на себе. «Я и мои друзья просто решили сбежать с территории нашего тренировочного лагеря, и не более того. Сами знаете, как старшие просят младших достать вещи в обход правил» подмекнула он им. «К этому моменту мужчины приблизились достаточно близко, чтобы мы могли до них дотянуться. Из-за того, что мы все это время подчинялись их требованиям, они, похоже, совсем не ожидали, что мы на них нападем. И что самое интересное в этой ситуации, решительнее всего действовала Эйка, которая и нанесла первый удар, перехватив руку ближайшего к ней мужчины и направив Шокер в сторону того, кто все это время с нами говорил». Нажатие на спусковой крючок, и вот один из мужчин бьется в судорогах от разряда. Второй в этот момент оказывается на земле от сдвоенного удара в голову, а потом и в ноги со стороны меня и Вильяма, а последнего укладывают спать девушки. «Думаю, нам точно надо валить отсюда и как можно быстрее», – решительно произнес я. Да, сцена изменилась, и необходимо понять, какой шаг мы сделали неправильно. Согласился со мной Вильям, и мы побежали прочь, избегая внимания к своим персонам всеми возможными способами. Хорошо еще, что сирен нигде не было слышно, да и не чувствовалось, чтобы нас кто-то преследовал. Так что спустя полчаса мы были уже в игровом клубе Вильяма, в который, как оказалось, вело несколько тайных ходов, и нам сейчас один из этих ходов продемонстрировали – Никогда бы не подумал, что в обычной, на вид лапшичной, окажутся тайные ходы. Вот никак они здесь не предполагаются. Интересная локация, правда? Подмигнул мне на это Вильям, а я предпочел это проигнорировать, пока мы не оказались уже в его игровой комнате. «Может, ты расскажешь, как так получилось?» Спросил я у парня, стоило тому усесться в свое кресло и активировать рабочее место. «Что именно?» Не оборачиваясь ко мне, спросил он, спешно набирая что-то сразу на двух клавиатурах и действуя независимо друг от друга. И как у него от этого ум за разум не заходит? «Как так получилось, что ты был полностью уверен в тех сведениях, что у тебя были? И в итоге мы наткнулись на очередную пустышку!» Не смог удержаться я от возмущения. «Пустышку?» Впервые заинтересовался этим разговором Вильям, даже на пару секунд обернувшись ко мне. «А ты считал, что недавнее нападение на твою территорию было действительно таким уж активным?» Скептически нахмурив брови, посмотрел я на него. «Обычно банды так и поступают, проверяя силы друг друга», – развел руками он. «Так что не действовали по обычному сценарию для этих событий». «Мы тоже готовимся нанести удар по их территории, чтобы они не думали, что можно просто так нападать на нас». «А вот то, что сейчас было, как называется?» «Непонимающе посмотрел я на него. Всего лишь проверка информации. Боем!» С сомнением в голосе произнес Вильям. «И как вы с таким подходом еще друг друга не перебили?» Тяжело вздохнув, покачал я головой. «Но как-то же живем!» Развёл он руками, но сейчас это не особо важно, вернулся Вильям к мониторам, так как в этот момент к нему стали приходить какие-то оповещения. Часть наших ребят повязали, и теперь им придётся некоторое время провести в камерах. «То есть ты сейчас лишился части сил?» – решил уточнить я. «И как вообще ты устроил тот отвлекающий манёвр?» Пара ребят, разбирающихся во взломе машин, угнала две машины и на полном ходу врезались в ворота лагеря. Обычное дело. Хмыкнул он, продолжил набирать сообщения на клавиатурах. Ну а насчет пойманных можно не волноваться. Я уже отправился сведения нашему юристу, так что их быстро вытащат под залог. Такое чувство, что это обычная практика, покачал я головой. Не то чтобы обычная, но подобное порой происходит. Легкомысленно пожал плечами Вильям. «Я должен заботиться о своих подчиненных и в том числе сокращать время штрафа, на которое их нельзя будет использовать в сценарии. Зачем дожидаться таймера, если есть возможность немного ускорить процесс благодаря выполнению предыдущих квестов? Жаль, конечно, что с лагерем в итоге это оказалась пустышка, и я не смог поднять даже одного уровня», — грустно вздохнул он. «Ты вообще себя слышал?» — Привлек я к себе внимание главаря этой чокнутой группировки. «Да понятно же, что тебе специально слили эту информацию, чтобы вывести из игры». «Но у них ничего не вышло», — самодовольно улыбнулся Вильям. «Главного героя не так легко убрать из истории. На то он и главный герой». Мне на это оставалось только лишь в очередной раз вздохнуть, так как достучаться до разума этого человека никак не получалось. Он буквально всему находил, если и не объяснение, то достаточные для себя доводы, чтобы не переживать по поводу произошедшего. Эйко и Кайна все это время о чем-то тихо беседовали между собой, не встревая в наш разговор. «И как ваша банда еще не развалилась?» – подсев к девушкам, спросил я у Кайны. «Что бы ни говорил Вильям, но он действительно хороший лидер, который, как правило, не допускает ошибок». Пожала плечами девушка, которая поразила меня своей верой в лидера. Просто в этот раз ему попался противник, который действует не так, как мы привыкли. Вот он еще и не привык реагировать на такие действия. С другими бандами такое работало. И все же это слабое оправдание для... Начал говорить я, но в дверь меня прервал. «Босс, тут тебя люди в форме и с корочками зовут». Заглянул внутрь парень, который, похоже, был тут за бессменного охранника, либо нам попросту везло каждый раз сталкиваться именно с ним, когда мы оказывались у Вильяма. «Спасибо», — махнул ему рукой главарь банды. «Скажи, что я сейчас подойду». «Ты как-то слишком спокоен для того, за кем пришли люди из власти», — недоверчо посмотрел я на него. «Просто я не успел сделать ответный ход, но надолго меня это не задержит». Пожал он плечами, закончив со своими манипуляциями и вырубая всю систему. «Сегодняшний рейд я, конечно, пропущу, но, надеюсь, моя гильдия продержится и без меня». Удрученно вздохнул он, как обычно, больше переживая об игровом мире, чем о реальном. «Ну а тут меня так же быстро выпустят, как и остальных. Может, продержат недельку, но не больше, поверь». «У меня для этих целей уже давно есть хороший адвокат, который как раз на таких вещах специализируется». «То есть мы это время без тебя?» Обеспокоенно посмотрела на него Кайна, которая наконец-то начала понимать, в какую ситуацию мы угодили из-за не совсем обдуманных действий лидера ее банды. «Лишь на время», – улыбнулся он ей, – «главный герой всегда приходит на главную сцену вовремя, не забывая это». «И пока меня не будет здесь, поручаю тебе руководить нашими соратниками», торжественно произнес Вильям, положив руку девушке на плечо. «Я... Но я же...» растерялась от такого Кайна. «Все соответствующие распоряжения на этот счет я отдал так, что побудешь пока моим официальным замом. Да и кому еще им быть, как не тебе, кто первое увидела в масочниках угрозу и достойного противника для меня». Эгоцентричность, конечно, у него зашкаливает, но, похоже, все уже привыкли к такому поведению Вильяма. Одни мы с Эйко смотрели на подобное с некоторой долей неверия в происходящее. «Ты же поддержишь ее, Адриан?» – вдруг обратился он ко мне. Второстепенный персонаж выходит на сцену, пока главного героя выводят с неё Хмыкнул я. Второстепенный персонаж с темной историей, которая позволяет ему занять больше игрового времени в сценах, где герой как раз не должен появляться. С важным видом покивал головой Вильям, так что это очень ответственная роль, которая, несомненно, важна для истории, поэтому я верю, что у тебя все получится. Иди уже, буркнул я, провожая взглядом парня, который для меня все еще оставался величиной непонятной. И как вообще оценивать его действия, если он, похоже, и сам не всегда понимает, как будет реагировать в той или иной ситуации? Для него главное, чтобы игровой сценарий шел дальше, и он не сходил со своей роли главного героя, но, судя по всему, придется некоторое время держаться без него. Очень сомневаюсь, что это не было заранее спланировано масочниками, которые решили заранее ослабить своего основного конкурента за территорию, а потом уже разобраться с Вильямом, когда все будет завершено, вот для него это станет, наверное, шоком. Все это означает, что, по крайней мере, в ближайшую неделю стоит ждать больше проблем со стороны масочников. Они просто не могут не воспользоваться возможностью, которую сами себе и обеспечили.